Учение о трех мирах. Личность старого мудреца произвела на меня больше впечатлений, чем его слова. Аникс воплощал в себе то, что Шекспиру лишь мнилось. Он был жив и мертв одновременно. Он не был суррогатом умершего, имитацией, но реальным продолжением существа, жившего 300 лет назад. Однако я не мог поверить в то, что он говорил о фиаско-эктотехнике. Я был уверен, что множество людей решилось бы на подобное превращение, чтобы достичь бессмертия. Отчего же здесь должно быть по-другому? Я промолчал о своих сомнениях, охваченный внезапным предчувствием, что не старик-философ ответит на мой вопрос, а облако шустров, принявших его облик. Правда, я убеждал себя, что думаю, как дикарь, отыскивающий в радиоприемнике говорящих гномов. Но непреодолимая сила замкнула мои уста. В самом ли деле постепенность автоморфозы обеспечивает непрерывное существование личности? Как убедиться в этом? Решение этого вопроса показалось мне делом более важным, чем экспедиция к кающимся. И я отложил ее. Между тем, меня пригласили на встречу со студентами и преподавателями института Шустретики. Зал был набит до отказа. Но обрушившиеся на меня вопросы свидетельствовали о полном невежестве по части земных дел. Какой-то белоперый студент в очках втянул меня в дискуссию об ангелах. Зная их по картинкам, он утверждал, что на таких крыльях летать нельзя. Вдобавок, только оперенный хвост обеспечивает устойчивость или оперенные стабилизаторы у щиколоток. Я ответил, что это духовные существа, объекты веры, а не аэродинамических исследований. Это его не убедило. Видимо, люди в тайне обожествляют пернатых, в противном случае крылья ангелов были бы не оперенными, а, допустим, перепончатыми. «Он хотел, чтобы я ясно определил наше отношение к перьям. Крылья символические, — объяснял я, — и не означают птиц. И речь идет тут не о маховых перьях и не о пухе, но о небесах, куда верующий отправится после смерти». Последовали вопросы о поле и способе размножения ангелов. Я втолковывал им, что ангелы не могут иметь потомства, но, будучи не слишком силен в ангелологии, терял почву под ногами. Кто-то слышал об ангелах-хранителях и спрашивал, не есть ли это земной аналог этикосферы. В конце концов, и эта тема была исчерпана, но не успел я передохнуть, как меня спросили о наших родительских играх. Я догадался, о чем идет речь. Однажды я наблюдал на городском стадионе ежегодные брачные бега. Этот спорт заменяет люзанцам эротику. Молодежь обоего пола, празднично разодетая, выходит на беговую дорожку, а трибуны подстегивают бегунов и бегуней, бешено аплодируя каждому удачному акту оплодотворения. Итак, я объяснил им, что мы не размножаемся на бегу, поэтому размножение не может быть у нас спортом. Тогда чем же? Я начал что-то мямлить о любви. К сожалению, от любви я соскользнул к чувственной страсти, для них непостижимой, и попал под перекрестный огонь. Чувственная страсть? Что это такое? Да-да, мы знаем, у вас иное анатомическое строение. Вы не бегаете, очень хорошо. Вы делаете это иначе, чем мы. Но к чему эти секреты, намеки и кивоки, обиняки? Почему в вашей печати столько реклам с грудными железами? Это имеет что-то общее с политикой? С борьбой за власть? Нет? Тогда с чем же? Семейная жизнь? И что с того? Я потел как мышь. Они наседали все сильнее. Непременно желаю услышать, что зазорного мы видим в оплодотворении. Что же тут стыдного? Кто стыдится, самка или самец? И чего, собственно? Может, религия запрещает вам размножаться? Не запрещает? В зале на беду присутствовало несколько студентов с факультета сравнительной религиологии, и от них-то мне досталось больше всего. Не успел я сказать, что религия ничего не имеет против детей, как один из этих умников напомнил об обетах целомудрия ради спасения души, откуда следует, что чем больше ты наплодил детей, тем дальше ты от спасения, согласно земной вере. Я упирался. Ничего, подобного. «Он что-то скрывает», — кричали мне с разных сторон. Я гречу уверял, что нет. Аудитория бурлила, ей не терпелось узнать, откуда берется этот непонятный стыд. Эти уединения, эта интимность, ведь у них нет ничего более публичного, чем оплодотворение. А я, отупев совершенно, не мог им ничего объяснить. Какая-то студентка спросила, откладываем ли мы яйца. Но другие, более сведущие, подняли ее на смех. Люди произошли от четвероруких древесных волосатиков из класса млекопитающих, и они же живородящие. Млекопитающие? Ну да, мать кормит ребенка грудью. Грудью? Молоком из груди. Мясом в груди кормит детенышей пеликан. Молоко произвело сенсацию. И творогом тоже. А как насчет масла? Я путался в показаниях. Может, в конце концов, я и сумел бы растолковать им двуединство эротики, духовной и чувственной одновременно, но барьер между той и другой, возвышающий первый ущерб второй, был совершенно для них непонятен. Откуда такое деление? Совпадает ли оно со сферами добродетели и греха? Да? Нет? Какой-то молодой логик, жемчужно-серый, как горлица, стал доказывать, что люди не исповедуют по-настоящему собственную религию, иначе давно бы вымерли не оставив потомства, «Коллективное целебатическое самоубийство? Грешу, следовательно, существую, и ничто непристойное мне не чуждо». Они вбили себе в голову, что я знаю все. Но выдавать это мне не позволено. С отчаяния я ухватился за сократический метод и спросил, что считается в них неприличным. Увы, оказалось, что ничего». Оскорбительное, уродливое, противное, мерзкое, отвратительное, жестокое. Эти понятия им были известны, но понятия неприличного нет. Неприлично есть грязными руками, ковырять в носу на экзамене, передразнивать и пересмеивать других. Они кричали на перебой, надеясь навести меня на правильный след. Ничего не вышло. Оглушенный их голдежом, шиканьем, топотом, дело уже попахивало скандалом, Я, наконец, признал себя побежденным. После лекции был банкет. Я познакомился с молодым ученым, сидевшим слева от меня. Справа сидел ректор. Молодой инсанин заинтересовал меня больше. Он был доктором шустерики, с виду напоминал филина с холком. Звали его Тюкстель. Интересовался он и людистикой, но было заметно, что земные проблемы знакомы ему лишь в теории. Он полагал, например, что мы отпугиваем врагов, вздымая волосы дыбом, как гиены. Я уверял его, что это вовсе не так. А он сослался на земные книги. «И вот, поди ж ты, объясни чужепланетному существу, что это не довод, ведь и ноги мы не берем в руки, хоть так говорится». Услышав о моей встрече с Тахалатом, Тюкстель иронически улыбнулся. «Официальная пропаганда», — сказал он, «ярмарочные трюки и фокусы, пускание шустров в глаза». Он согласился стать моим наставником и рассказал мне много нового об этикосфере. Производством шустров занимаются шустресты. Во главе центральной диспетчерской стоит правящий Дуумверат, первый ингибитор и первый гедоматик. Их задания уравновешивают друг друга. Один заботится о профилактике зла, то есть об ограничении известных действий, другой о бесперебойных поставках добра и тем самым о максимуме свобод. Профессия тюкстля, то есть шустерика, это не обучение шустров началом этики, но искусство воплощения этики в физике. Уже ее отцы-основатели поняли, что это необходимо. Наиболее досадный изъян всех нравственных кодексов – несоизмеримость различных поступков. Попробуй решим, что хуже – обокрасть сироту, не давать житья старцу или побить священника с священной реликвией. Этикосфера не должна была брать на себя роль психолога-воспитателя, соглядатая и надзирателя, незримого арбитра или полицейского, и уж тем более роль стороны в споре, с которой можно припираться об оценке поступков. Такая вездесущая и назойливая опека была бы непереносима. Злоемкость этикосферы проявляется поэтому как чисто физическая характеристика. В облагороженной среде обитания нельзя никого ни к чему принудить так же, как нельзя принудить электроны перестать кружить вокруг атомных ядер. В ней все живое неуничтожимо, как неуничтожима материя и энергия. Законы физики, прежде всего, запреты, другими словами, они обозначают невозможность чего-то, и совершить преступление в этой этикосфере нельзя точно так же, как в естественной среде нельзя построить перпетум мобиле. Вот почему все решения, которые должны принимать шустры, следует перенести из дремучих дебрей психологии на твердую почву точных наук. Этим-то и занимается шустерика. Тюкстель показал мне, как это делается. Одна из заповедей этикосферы гласит «Никто не может быть лишен свободы». Действует она как закон физики. В этом легко убедиться, попытавшись заковать кого-нибудь в кандалы или набросить ему на шею петлю, или, допустим, вцементировать ноги жертвы в ведро и бросить ведро в колодец. Оковы и путы распадутся мгновенно, цемент рассыплется в прах. Но жертва непременно должна предпринять усилия, чтобы освободиться. Иначе разваливалась бы даже одежда, и никто не смог бы носить ни пояса, ни подтяжек. Если бы я рвался на цепи, то вернул бы себе свободу. Но я, землянин, об этом не знал. На это и рассчитывали мои похитители, добавил со смехом Тюкстель. Шустро не вникают, да и не смогли бы вникнуть в твое душевное состояние, а лишь устанавливают, не стеснена ли свобода твоих движений. Искусство шустериков проявляется в переводе морального смысла любой ситуации на точный язык физики, чтобы получить оптимальное решение без вмешательства психологических оценок. Шустры вовсе не надзирают за тем, кто задумал убийство, и не обсуждают преступное посягательство, а лишь выявляют и нейтрализуют его. Программа состоит из инженерных заповедей, например, Ничто не может упасть стремительно. Это значит, что метеорит не может упасть на город, что никто не может погибнуть, выпав из окна, независимо от того, сам ли он выпрыгнул или был выброшен. Хотя методы противодействия этому различны. Есть, например, ликвиды и поглоты, субатомные частицы, поглощающие энергию или высвобождающие ее по сигналу шустров. Триллион поглотов, рассеянных над одной квадратной милей, могут снизить температуру воздуха на 20 градусов всего за минуту. Уж не так ли, подумал я, Плюзания превратило в ледник черную клевью. Вот другая заповедь шустретики. Если жертв избежать нельзя, их должно быть как можно меньше. Это принцип минимума зла. Если, скажем, ребенок, переходя через железнодорожные пути, застрянет ножкой между рельсами, а резкое торможение поезда поведет к катастрофе со множеством жертв, поезд переедет ребенка. Пример этот выдумал Тюкстель специально для меня. В Люзании нет железных дорог. Еще одна заповедь. Никто не может заболеть. В Люзании уже 200 лет нет медицины земного типа. Медицинский надзор за всеми с рождения до смерти поручен шустрым, так что операции и всякие лечебные процедуры излишни. Невозможно, к примеру, закупорка вен или заворот кишок. Любой недуг шустрый ликвидирует сам самом зародыше. То же самое относится к клеточным ошибкам и искривлениям, именуемым злокачественными новообразованиями. Вот где истоки революционной идеи – завоевать бессмертие путем эктофикации. Ремонтно-спасательная служба – это вечно активная часть шустросферы, не есть что-то вовсе невиданное и небывалое, подчеркивал Тюкстель. Ведь нечто весьма похожее мы видим в любом живом организме. И в нем, пока он исправен, одни органы или ткани не могут вредить другим, не могут разрастаться за их счет. А все, что вторгается извне, будь то микробы или осколки снаряда, уничтожается, изолируется или удаляется из организма. Организм, точно так же, как шустросфера, не вдаётся в какие-либо моральные рассуждения, чтобы установить, какова подоплёка данного покушения на здоровье и жизнь. Справедливо оно или несправедливо. Организм действует отнюдь не методами убеждения. Скажем, когда отторгает пересаженные органы, Тело можно перехитрить и убить, ведь реагирует оно по шаблону, всегда одинаково. Напротив, этика сфера постоянно совершенствуется благодаря шустретикам. Это не значит, будто она совершенно или сможет когда-нибудь стать совершенной. В этом отношении Тюкстель оказался скептиком. Он дал мне почитать полувековой давности памфлет против шустретиков. Автор памфлета, философ Ксаймарнэкс, сам был шустретиком, пока не изменил радикально своим убеждениям. Он утверждал, что этика сферы противостоит вовсе не общественному злу, как обычно думают. «Благоденствие», — писал Ксай — «это не то, чем уже обладаешь, во всяком случае не только это, но мираж, цель, отнесенная в будущее. Нищета ужасна и непереносима, но по крайней мере заставляет действовать, чтобы выбраться из нее. А благосостояние, легкое и доступное, как воздух, хуже, потому что из него идти некуда». Остается лишь его увеличивать, чтобы иметь не только все больше вещей у тех, сразу, немедленно, под рукой, но и все больше новых, неиспробованных возможностей. Вам пришлось переделать мир, потому что вы не хотели или не могли взяться за переделку самих себя. Впрочем, это дает хотя и иные, но не менее фатальные результаты. Ничто так не губит человека в человеке, как благоденствие, полученное даром, и без участия, без поддержки, без содействия других людей». Уже не нужно быть добрым кому бы то ни было, не нужно оказывать услуги, помогать, быть добросердечным. Смысла в этом не больше, чем в подаянии к крезу. Коль скоро каждый имеет больше, чем мог бы желать, что можно ему предложить? Чувства? В такой ситуации их может проявлять разве что аскет по отношению к другому аскету. Но аскетизм становится жестокой насмешкой над райской цивилизацией, с таким трудом созданной. Впрочем, эрозия дружелюбия, привязанности, уважения, любви совершается понемногу, не за одно и не за два поколения. Сперва появляются примитивные роботы-слуги, а механика лишь неуклюже передразнивает людей, программируя преданность и услужливость. Но можно и теперь даже нужно совершенствовать эту имитацию дальше. Железные манекены отправляются в музеи техники, а на смену им приходит хотя и безличное, зато не эгоистическое Заботливое, нежное, прямо-таки любовное и беззаветное внимание всей среды обитания, готовое исполнить едва зародившиеся желания и капризы. Но если абсолютная власть развращает абсолютно, то столь совершенная доброжелательность обращает человека в совершенное ничто. А так как возврат ко временам всеобщей нехватки, нищеты и убожества для большинства людей невозможен, кому они должны предъявить счет за счастье, которым их придавило? Ну, конечно, технологии, которые его производят. Кто-то должен быть виноват. Бог, мир, сосед, предки, чужаки. Кто-то должен ответить за все. И что же? Приходится спасать от людей, это их постылое счастье. А если они не могут его растоптать, то расчитаться им больше не с кем, как с другими людьми. Поэтому спасать приходится всех ото всех. Вот до чего вы дошли. Разве это не катастрофа? Всеобщий рай, в котором каждый сидит со своим собственным пеклом внутри и не может дать остальным почувствовать его отвратительный вкус, хотя именно этого ему хотелось бы больше всего на свете. Вам нужны доказательства? Вот они. Хотя вы вовсе этого не хотели, хотя это было всего лишь побочным и даже нежелательным следствием создания злопоглощающей среды обитания. Вы создали определители веры и неверия, убеждений искренних и фальсифицированных. Правительство заявляет, что речь идет о распознании очень уж жалкой и подлой веры, сводящейся к одному единственному догмату и переименованию зла в добро – убийство в священный долг. Дескать, для наших экстремистов это кредо, не цель, а вера должна быть целью, но средство обмануть этикосферу и получить возможность убивать. Поэтому шустретики изобретают новые программы, чтобы парировать этот ход. А критиков, вроде меня, считают своими противниками. Но я вовсе не противник. Я говорю лишь, скажите на милость, чего вы добьетесь, усовершенствовав этикосферу так, чтобы зло, которое еще просачивается через последнюю оставшуюся у людей щелку, религиозное чувство, было законопачено наглухо? Забетонируете в душе у каждого его внутренний ад? Неужто вам и впрямь не видна абсурдность такого усовершенствования? Знаю, вы хотели как лучше, вы не хотели зла, вы хотели, чтобы повсюду было добро и только добро, но результаты оказались недобрые. Теперь вы пытаетесь замаскировать зло, притаившееся в вашей облагораживающей деятельности, а значит обманываете самих себя. Вы стремитесь к тому, чтобы никто уже не мог доказать ни вам, ни всем остальным, что ваше добро делает их несчастными и недобрыми. Верования рождаются из несчастий, неотделимых от существования. Из потребности в таком отце, который никогда не состарится и не умрет, но навечно останется безотказным, любящим опекуном. Из убеждения, что раз уж мир нас не любит, должен быть кто-то, кто нас возлюбил. Вера возникает не из материальной нужды, но из надежды на то, что этот мир все же не весь мир, что в нем или над ним существует то или тот, кому можно воззвать, кого можно будет увидеть лицом к лицу после смерти, если уж не при жизни. Словом, вера – это уловка отчаяния, то есть надежды, рожденной отчаянием ибо в полном отчаянии и без крупицы надежды жить нельзя. Жить, если не ради себя, то хоть ради других. Вы лишили нас этой возможности. А ведь это новая, нарождающаяся вера, та, что убийство обращает в добро, в величайшую заслугу, этот жалкий обрубок выродившейся веры, тоже плод отчаяния и рожденной им надежды на то, что так, как есть, быть не может. И наша первичная, и эта вторичная вера имеет один духовный источник. Странность новой веры есть отражение странности порядка вещей, которые вы сами же создали. Мои коллеги и приятели-шустретики об этом не думают, занятые техническими проблемами следующего этапа гедоматики и ингибиции. Они не знают и не желают знать, что гедоматику они мало-помалу превратили в адоматику, в пытки из человека любви. Специалисты этот памфлет игнорировали, зато он стал Библией интеллектуалов. Наконец-то их стенания и их претензии к катификации нашли достойное выражение. История учит, писали они, что нет такого добра, которое для кого-нибудь не обернулось бы злом. Добро в небольших дозах бывает благом, но добро пожизненное и не подлежащее обжалованию – яд. Правильно говорил Ксай Марнакс, чем совершеннее опека шустров, тем больше отсюда несчастий. Правительство молчало, но и у него имелись свои приспешники. Они объявили Кса и Марнакса нытиком и чудаком. Был даже пущен слушок, будто он получил награду от председателя. Вскоре эта история канула в небытие. Пророчество старого шустретика не исполнилось. Убийство, как протест против принудительного добросердечия, не стало исповеданием веры, если не считать горсточки экстремистов. И все же к Ксаймарнакса вряд ли можно назвать лжепророком. Случилось нечто весьма странное. Этикосфера возродила древнее учение о трех мирах. Как это произошло? Когда правительство вводило этификацию, Люзанию сотрясали кризисы. Благоденствие распалило общество, прирост населения распирал города, стирались границы между политикой и преступлением. Все это утихло под стеклянным колпаком этикосферы однако через 40 лет дали о себе знать явления, прежде совершенно неведомые, благоприятные, но и тревожные. Это были изменения к лучшему, которых никто не планировал и не предвидел. Демографический прирост снижался, перестали рождаться увечные и умственно недоразвитые дети, росла продолжительность жизни. Сторонники этификации объясняли это облагораживающим влиянием шустросферы. Переполох начался лишь когда врачи заявили, что стариков теперь не преследует обычные в их возрасте переломы костей, потому что в берцовые кости врастают микроскопические металлические нити. Тут уже не удалось отделаться общими фразами о благотворности этикосферы. Шустры явно занимались самоуправством. В исчезновении переломов не было ничего плохого. Плохо было лишь то, что шустры занялись тем, чего им вовсе не поручали. Интеллектуалы, с которыми у любого правительства и под любой звездой сплошные заботы, опять принялись громогласно вопрошать, кто собственно кем владеет, люди шустрыми или шустры людьми. Неужели, спрашивали они с сарказмом, удалось создать рай лучше того, о котором мечтали? Шустретики оставались непоколебимы, объясняя всем и каждому, что все идет как нельзя лучше. Этику нельзя прямо перелагать на язык физики. Сказав «не делай другому то, что тебе самому не мило», можно ничего не добавлять. Каждый интуитивно знает, что ему не мило. Но воплощая моральные заповеди в физику мира, подвергаемого генеральному ремонту, нельзя уже апеллировать к интуиции. Программы составляются для логических элементов, которые руководствуются ими, ничего в них не смысла. Шустретик работает не как моралист, но как математик, строящий дедуктивную систему. Такая система вытекает из исходных посылок, именуемых аксиомами. Из аксиом обычно следует больше, чем знал создатель системы. Геометрия дает определение точки, прямой и плоскости, а после оказывается, что вопреки здравому смыслу, из этих определений вытекает и такая плоскость, которая имеет только одну сторону. Программисты перепоручили шустрым заботу о благе общества, а те заботятся больше, чем можно было ожидать. Что ж тут плохого? Да это же замечательно. Им приказано было печься о нашем здоровье, вот они пекутся. Хрупкость костей увеличивается постепенно, и нельзя угадать, когда случится перелом. Чтобы предотвратить то, что им было поручено предотвратить, шустры перешли к радикальному, упреждающему лечению. Медицина никаких возражений против металлизации скелета не выдвигает. Так стоит ли бить тревогу? Шустры и не думали нарушать главную заповедь – доброжелательности. Стало быть, все в порядке. Между тем и в погоде начало что-то меняться. Прекратились резкие перепады давления, циклоны огибали территорию Люзании, бы это все значило. Грозовые фронты, окклюзии, атмосферное электричество – все это вызывает стрессы. Так что и тут шустры проявили похвальную заботливость, регулируя климат. «Неужели?» – спрашивали шустретики оппозиционеров, снова поднявших шум. «Вы тоскуете по тайфунам и смерчам». Теперь, однако, обозначился раскол и среди специалистов. Одни продолжали уверять, что благие программы всегда будут держать в узде самодовольство шустров. Другие заявляли, что зло уже свершилось, ибо тот, кто получает непрошеные дары, лишается собственной воли. Вскоре оказалось, что правы были и те, и другие. Начались удивительные события. Старики все чаще умирали не до конца. Так это называли. Они теряли силы, ложились на ложе смерти, слепли и глухли, утратив сознание. Приостановленная агония затягивалась на долгие месяцы. Близкие ожидали последнего вздоха, но смерть не приходила. Ко всеобщему ужасу застывшее тело начинало вдруг шевелиться, руки и ноги хаотично дергались, а потом снова наступала непонятная летаргия. И даже если сердце переставало биться... Это не было признаком смерти. Во всяком случае, мнимый труп не трогало разложение. Тюкстель сказал, что люзанцы не сами изобрели эктотехнику, а узнали о ней от шустров. Немыслящие, но эффективные, они работали так, как им было приказано. Им надлежало поддерживать жизнь, и они поддерживали ее вопреки умиранию. Организм становился полем невидимой битвы за спасение едва теплящейся жизни. Мозг умирал окончательно, этого они не могли предотвратить. И потому спасали, что еще можно было. Когда об этом стало известно, страсти разгорелись нешуточные. Специалисты пришли в восторг и тотчас взялись за дальнейшее усовершенствование шустров, увлеченные перспективой бессмертия за порогом смерти. Глухие к любым протестам, к голосам возмущения и тревоги, они экспериментировали на животных. Оппозиция кричала, что нельзя представить себе более глумливого осуществления мечты о вечной жизни, чем такой дар, подброшенный в тихомолку, внедренный в людские тела украдкой, по-воровски. Быть по чужой воле, приговоренным к бессмертию, разве это не издевательство? Обурный энтузиазм шустроников свидетельствует лишь об их профессиональном безумии. Излагая события трёхсотлетней давности, Тюкстель не скрывал их чудовищности. Последствия спешки, с которой шустретики перешли от эктофикации животных к эктофикации инсан, были ужасны. Они-то думали, что стоит на улицах появиться первым бессмертным прохожим, как общество отвернется от критиков-оппозиционеров. Между тем, не прошло и года, а первых кандидатов на вечную жизнь уже пришлось упрятать в особые убежища. Они постепенно застывали и теряли сознание, и это было не самое страшное. Многие просто обезумели. По обезьяне карабкались на деревья и стены, кидались на своих близких, выбрасывались из окон, впрочем, без всякого для себя вреда, ведь шустра сфера пеклась о них». Насколько я понял, отсюда-то и пошли слухи о захребетниках в пьянстве и лаенизации, отразившиеся в кривом зеркале донесений нашего министерства. Это было тем страшнее, что в этифицированной среде никого нельзя сдерживать силой. Даже лошадиной дозы успокоительных средств не помогали, ведь врачи имели дело не с безумствующими стариками, а с целой армией шустров, которые не позволяли усмирять объекты своей обесмерчивающей деятельности. Трагедия, заметил Тюкстль, должна выглядеть достойно. Между тем, благие старания о вечной жизни привели к тому, что улицы и дома стали ареной драк полоумных стариков и старух с перепуганными прохожими и домочатами. Вместо того, чтобы привлечь общество на сторону этификации, Шустретики бесповоротно опорочили ее, и когда дело прояснилось, никто и слышать не хотел о бессмертии. У животных, на которых проводились эксперименты, мозги не в пример проще, поэтому им ничего не делалось. Позднейшие успехи не помогли шустроникам. «Кто теперь может знать, — писали диссиденты, — кончится ли на этом наше принудительное осчастливливание? Кто поручится, что шустры не проникают с благословения властей?» в могилы, чтобы порадовать нас знакомыми скелетами, которые жизнерадостным маршем возвращаются с кладбищ. На свет уже не появляются вечные дети, и это вроде бы неплохо, но откуда нам знать, какие еще дети перестали рождаться? Если шустры предотвращают появление на свет у вечных, значит они занимаются селекцией оплодотворений. Но кто поручится, что они не губят в зародыши других детей, скажем тех, что могли бы стать помехой этикосфере. Если бы Шустры были стороной в споре, если бы можно было с ними договариваться, допросить их, выбить у них из головы это чудовищное человеколюбие, если бы они могли указать направление своей деятельности и ее основания, это еще куда ни шло, но ведь это химера. В желании подискутировать с этикосферой не больше смысла, чем в желании выведать у атмосферных течений завтрашнюю погоду. Над нами властвует бездушная активность, привитая окружающему нас материальному миру, и никто не докажет, что этот новый мир будет благожелателен к нам, что его заботливые объятия через пять или сто лет не станут смертельными. Слушая это, я не мог не думать об Аниксе. Он решился на эктификацию в окружении людей, дышавших ненавистью к ученым, шустро и, вероятно, философам вроде него потому что отчаявшаяся, зовущая к мести толпа, не разбирает, кто виноват. Если бы не этика сфера, не избежать бы насилия и самосуда. Между тем, шустретики видели в оскорблениях, которыми их осыпают, и в отвращении, которое они вызывают, доказательство своей правоты. «Будь этика сфера порабощением разума», — говорили они, — «она бы не допустила всеобщего возмущения. Разумеется, никто не желал их слушать». Эктоки оказались в положении прокаженных, причем что бы с ними ни делали, обществу это не нравилось. Пошли слухи, будто их в втайне умешляют какими-то стальными прессами или молотами, и даже не совсем беспочвенные. Некоторые и вправду требовали, чтобы их родственники-эктоки были избавлены от бессмертия, хотя бы путем убийства, если иначе нельзя. Удачные попытки эктофикации, предпринятые в следующие десятилетия, хранились в величайшей тайне, и все же их не удалось засекретить. А общество охватило болезненная подозрительность. Теперь уже не тупость, но ум считался свидетельством трупного происхождения. Эктокам пришлось изменять внешность и имена, бросать семьи, и они нигде не могли поселиться надолго. Одно лишь соседство эктока приводило в бешенство окружающих, Иктоки стали скитальцами и часто обращались к косметологам и врачам, чтобы казаться постарше. Видя, в какой тупик зашло дело, обвинение в бессмертии стало уже оскорблением, и заподозренному угрожал всеобщий бойкот, власти пошли на попятную. Чтобы доказать оппозиции и самим себе, что эти сферы не вышла из-под контроля, они приостановили внедрение эктотехники. Отныне вечная жизнь могла быть уделом только особо заслуженных деятелей. Это было неплохо придумано. Экстрафикация, которую общество считало позором, возводилась в ранг привилегии. Маневр удался и успокоил умы. Однако отношение люзанцев к этой косфере заметным образом изменилось. Свидетельство тому обиходные выражения, зафиксированные в материалах нашего МИДа. Общество относится к своему усовершенствованному миру как к антагонисту, наделенному личностными чертами, и тут ничего не поделаешь. Под влиянием подсознательных страхов коллективная фантазия обращается к мифическим представлениям и олицетворяет в конкретном образе то, что по природе своей безлично и бестелесно. Но помимо этих наивных представлений существует действительность, не менее таинственная, чем былой естественный мир, который хотели преобразить в блаженную Аркадию. Не менее таинственная, потому что можно считать ее благожелательной, безразличной или неблагожелательной, если глядеть на бытие глазами философов древности. Отброшенное бессмертие еще не доказательство того, что можно навечно довериться шустро сфере. Слишком доброжелательный опекун однажды был остановлен, но что с того? В любую минуту можно ожидать новых покушений добра, как выражаются некоторые. Классический вопрос «Куис кустодиент ипсос кустодис» не снят. Взять хотя бы сферу повседневного существования. Каждый делает, что хочет, но как узнать, сам ли он того хотел или укрытые в нем рои шустров? Пока не покончено с этим сомнением, будут существовать и распутья трех миров, и нельзя вверять судьбу общества чьей-то опеке навечно. По своему назначению эти сферы, конечно, добра, однако не слишком ли она бывает добра? Это как раз неизвестно, с тех пор, как она призывно улыбнулась энцианом трупной улыбкой бессмертия. Как я слышал от Тюкстля, исследовательские группы разрабатывают новые системы контроля, независимые от этикосферы. Он сам участвовал в проектировании информатического зеркала. Зависнув над шустросферой, оно позволило бы измерить степень ее вмешательства и тем самым установить, где кончается личная свобода и начинается тайное порабощение. Информатики доказали, однако, что новый уровень контроля не стал бы последним. Просто над шустринным контролем появился бы контролер рангом повыше. Пришлось бы контролировать и его. Короче, соорудить бесконечную пирамиду контроля. Я спросил Тюксля, не кажется ли ему эти опасения преувеличенными? В конце концов, под облагораживающим давлением им столько столетий живется лучше или хотя бы не хуже, чем в прежние времена преступные и кровавые. Разве не заслуживает такое положение вещей хотя бы некоторого доверия? «Но ведь не в том дело», — ответил он, — «что мы считаем его плохим. Дело в том, что мы не знаем, останется ли оно под нашим контролем. Мы еще примирились бы с таким двоевластием, будь мы уверены, что в основном, допустим, на две трети контроль в наших руках, а остальное — в ведении наших шустринных уполномоченных. Но мы знать не знаем, какова их настоящая роль в принятии решений, определяющих нашу судьбу». Возможно, каждое космическое общество строит свою этикосферу, и каждая развивается тысячу лет, а потом, в результате самоусложнения или других неизвестных нам причин, вырождается. Но не сразу, а постепенно, до тех пор, пока этикосфера не обратится в этикорак. Мы идем в будущее, еще более неизвестное, чем естественное. И именно это нас беспокоит, а не тягостность облагораживающих запретов. Учти, мой земной друг, что этификацию нельзя отвергнуть частично, точно так же, как индустриализацию. Как твое человечество зачахло бы без промышленности, так и мы оказались бы беспомощны, разбив злопоглощающий стеклянный колпак, и страх ожидания катастрофы обернулся бы немедленной катастрофой. Слушая его, я начинал понимать их тоску по курдлянскому «опрощению». Теперь она оказалась мне вовсе не такой глупой. Вдобавок, хотя вообще-то я сплю как сурок, это, впрочем, профессиональный навык астронавта, теперь я просыпался несколько раз за ночь. Не то, чтобы измученный кошмарами, но крайне удивленный содержанием снов. Такие мне прежде не снились. Мне снилось, будто я тесто, которое месят и разделывают на столешнице огромные руки, то на клетки, то на пончики. И просыпался я, бросаемый в кипяток. Способна ли моя голова выдумать такое, размышлял я, или это вгрезили в меня миллионы шустров, хозяйничающих в моем мозгу? Я переворачивался на другой бок, поминутно вздыхая при мысли о той минуте, когда, наконец, зайду на борт корабля, и даже швейцарская тюрьма начинала казаться мне тихой пристанью.